Глава двадцать пятая. «Должен был им стать!» Непонятно ответил лорд Коннор, поймал ее недоуменный взгляд и добавил. «Легче показать!» И принялся расстегивать рубашку. Вертрана натянула одеяло до самой шеи, вцепилась в него обеими руками. «Вот так это и случится? Сейчас?» Мэй говорила, это не больно. «Но, наверное, только с тем, кого любишь?» «Нет, так нельзя!» Если этот мерзавец подойдёт ближе хоть на шаг, Вертрана просто шарахнет его молнией. И будь что будет. Господин Ространн успел расстегнуть три верхние пуговицы, когда заметил в её взгляде отчаяние, остановился, покачал головой. Девушки любят сильно преувеличивать значение этого примитивного акта. Считаешь, я только о том и думаю, как с тобой переспать. Вертрана не ответила, продолжая настороженно следить за ним глазами. Лорд Конер, усмехнувшись, расправился с оставшимися поговицами. Лишать невинности рыдающую девственницу самое нительное удовольствие. Я бы, пожалуй, даже доплатил, чтобы отказаться от этой чести. Верта заморгала, не зная оскорбиться ей или обрадоваться. Лорд Конер между тем расстегнул манжеты и снял рубашку, подошёл ближе, так чтобы отсветы огня в камине падали на его тело. Вертрана никогда не видела обнажённого мужского торса и с трудом представляла, каким он должен быть, но рельефные мышцы смотрелись, пожалуй, даже красиво. Верта прикусила губу, разглядывая подтянутый живот и вспоминая не весь зачем о том, как сильно билось сердце в груди господина Ространна в тот день, когда она спасала его от яда Рассара. Не туда смотришь, ухмыльнулся лорд Конер и указал пальцем на плечо. На правом ключице располагалась странная татуировка. Приглядевшись, Вертрана поняла, что это нерушимая печать, сломать которую не под силу даже магическому совету. Чёрный круг, перечёркнутый молнией. Этот знак и раньше встречался Верти в ветях книг о магах-отступниках, каким-то образом нарушивших правила гильдии, таких карали сурово и навсегда. Вам запечатали магию, догадалась она. У кого кошели кого-то из своих же? Лорд Конер сокрушённо покачал головой. Хм, да. Можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. Вертрана вспыхнула. Водился за ней такой грешок. В стрессовой ситуации привитые манеры слетали с неё как шелуха. Она превращалась в девчёлку с арвиголову, беззаботную дочь башмачника. Так верните меня назад, оскрбилась Вертрана. пока не испортили. «О, боги! Кого я привел в дом?» Лорд Коннор с изумлением разглядывал свое приобретение, как разглядывают дикого зверька. Потер лоб. «Впрочем, я с самого начала понимал, что просто не будет». Он сел на постель, едва не отдавив вертрани ноги, которые она немедленно поджала и для верности обхватила колени. «Начнем сначала. Магию мне действительно запечатали». ещё когда я учился на последнем курсе академии диплома я так и не получил но я ведь видела как вы отразили моё заклинание кое-какая магия сохранилась но на троечку годно только на балаганные фокусы прежде у меня была десятка я был первым на факультете боевой магии думаю лишили вас за дело высказала дерзкое предположение Вертран лорд Коннер усмехнулся да но я ни о чем не жалею». Он замолчал. Верта молчала тоже, и, избегая смотреть на обнаженное мужское тело, пялилась в огонь. «Значит так, Вертрана», решительно произнес господин Ростран. «Не стану ходить вокруг да около. Скажу прямо, меня пытаются убить». Верта распахнула глаза и набрала в грудь воздуха, собираясь засыпать лорда вопросами. Кто? За что? Почему? Почему? Лорд Конер поднял ладонь, останавливая поток слов. "На это не настолько важно, как дело, для которого ты мне нужна. Я и так слишком долго ждал. Надо завершить всё до того, как настойчивое недображелатель исполнит задуманное". "Долго ждали?" переспросила Вертранна. И тут её осенило. Лорд Конер пришёл в институт именно за ней. Он с самого начала знал, какая способность откроется у Вертранны. «А значит, вам нужен был аквамарин. Вы хотите изменить что-то в прошлом, верно?» «А те девушки?» Вертрана вспомнила о своих несчастных предшественницах и покрылась мурашками с ног до головы. «Они тоже были аквамаринами?» «Да, они тоже были аквамаринами!» «И они погибли. Вы... Вы погубили их!» Вертрану пробрала дрожь. «Не камин». Ни одеяло, в которое она закуталась по самые уши, не спасали от озноба. Лицо лорда Коннора затвердело. Мы вернёмся к этому в конце разговора. Я не хочу с вами разговаривать. Я я вас ненавижу, выпалила и закрыла ладонью рот. Вот ты, Вертрана, и договорилась до порки. У лорда Коннора дёрнулся уголок рта. Пальцы скомкали простыню в горсти. Ненавидишь? Что ты знаешь, а не навести девчонка. Впрочем, мне всё равно. Можешь ненавидеть. Вертрана с ужасом смотрела на его отрешённое лицо, ожидая, что господин ресторан сейчас опомнится, озвереет и кинется на непокорную магису с кулаками. Мне действительно плевать, резко повторил он. У меня в душе всё давно выгорело. Выгорело. Пусто. Осталось одно дело, и я не отступлю. Я не отступлю. Те самые слова. Будучи на практике в больнице, Вертрана ни едижды встречала тяжело больных людей, которые держались за жизнь одним только усилием воли, потому что у них оставалось важное незаконченное дело. У лорда Конера был сейчас точно такой же взгляд, как у них. Какое дело? сейха спросила она.